Глава десятая Графиня де Боржак после происшествия у оврага Вепря села на свою лошадь, как мы сказали, и бросилась на удачу в одну из аллей леса. С волосами, развивавшимися по ветру, с диким взором, она постоянно подстрекала свою лошадь, которая летела во весь опор. Кристина казалась еще в той лихорадке движения, которая пожирала ее утром. Но уже не гордость и радость заставляли ее скакать так скоро. Вместо того, чтобы отыскивать охотников, она все более углублялась в самую безмолвную и пустынную часть леса. Черные копыта бюша чуть касались муравы, и он скользил, как безмолвная тень под деревьями. Кристина действительно, несмотря на свою обыкновенную твердость души, была глубоко расстроена страшной сценой, только что происходившей. При мысли об убийстве, в котором она обвиняла себя, она опять сделалась женщиной. Она чувствовала слабость, женский малодушный страх». Душераздирающий крик, вырвавшийся у барона, еще раздавался в ее ушах. Бледный, окровавленный образ раненого являлся ей в конце всех аллей, гримасничал во мраке всех кустов. Иногда она вздрагивала и поворачивала голову, но после минутного оцепенения снова побуждала своего быстрого коня который бросался во весь опор и, по-видимому, должен был остановиться, только упав мертвым от усталости. Уже давно графиня Доборжак странствовала по лесу, не беспокоясь узнать, где она и к какой цели должна направиться. Никакой человеческий шум не достигал теперь ее в этом огромном лабиринте древесных стволов и листьев. Когда она проезжала через Прогалину, Она вдруг услышала, что ее зовет звучный голос. Думая, что это галлюцинация, Кристина хотела проехать мимо, когда голос позвал ее еще громче. Вся трепеща молодая девушка удержала свою лошадь, которая остановилась покрытая пеной. Леоне, сидевший под дубом, встал и подходил к ней с поспешностью. «Мы помним». что л и о н е подстрекаемый ревностью, хотел оставить замок, несмотря на свою слабость, чтобы присоединиться к охоте. Но он заблудился также в лесу, и с к о р о истощение принудило его отдохнуть в этом месте. Случай именно привел туда ту самую особу, которую он желал более всего встретить. «Боже мой, графиня, вы здесь одна?» — вскричал он. Куда вы едете? Что сделалось с теми, которые должны были заботиться о вашей безопасности? Верно случилось какое-нибудь несчастье? Сначала графиня де Боржак как будто не слышала, что ей говорили. Она оставалась неподвижна и безмолвна, опустив руки и потупив голову. Наконец, однако, легкий румянец появился на ее щеках, и, соскочив с лошади, она прижалась головой к плечу молодого человека. «Леоне, любезный Леоне!» – прошептала она. «Сам Бог послал вас ко мне на помощь!» И обильные слезы облегчили ее стесненную грудь. Леоне, хотя он не мог подозревать причины этой горести, постарался успокоить прелестную владительницу замка. Так как она едва держалась на ногах, он посадил ее под дерево, сел сам и начал расспрашивать ее с нежным участием. Она продолжала плакать и не отвечала. Молодой человек, преодолев свою обыкновенную робость, в эту минуту кризиса хотел взять ее за руку. Эта рука... Была запачкана кровью. «Что это?» — спросил он с беспокойством. «Вы ранены?» Кристина вспыхнула и поспешно вытерла пальца мох, на котором она сидела. «Это не моя кровь!» — прошептала она дико. «Друг мой, не отталкивайте меня с ужасом!» «Я совершила преступление!» «Преступление? Вы?» «Это невозможно. в а ш и в о л н е н и я я не в бреду. Я говорю правду. Да, преступление. Гнусное убийство. Один человек хотел оскорбить меня, и я ранил его, без сомнения, смертельно. О, Леоне, Леоне, простит ли мне Бог?» Леоне думал, что эти признания были результатом болезненного воображения. Но графиня д о Боржак... вкратце дала ему несколько объяснений. «Вы всегда были так строги в ваших суждениях, Леоне», — продолжала она, — «так безжалостны к слабостям. Почему вы не делаете мне упреков? Вот что произвели эта ветренность, это неблагоразумие, опасности, которых напрасно старались мне растолковать». О, говорите, говорите же, я предпочитаю ваше осуждение, ваш гнев этому печальному молчанию. Леоне грустно улыбнулся. Осуждать вас, графиня, — возразил он, — делать вам упреки, когда вы страдаете, когда я вижу вас в огорчении. Я могу только сожалеть о вас. Притом, — прибавил он, одушевляясь, — Разве вы незаконно защищались, и если нашелся такой негодяй, который мог оскорбить вас, почему же вам было не наказать его? И вы не говорите мне, что лучше было бы не подвергаться этому оскорблению? Вы не говорите мне, что мое необдуманное поведение могло поощрить этого недостойного дворянина в его дурном умысле, и что, следовательно, ужас его преступления и моего... должен отразиться на мне. Но вы правы, Леоне, потому что самые горькие упреки не могут увеличить моих угрызений. Ради Бога, Кристина, ободритесь, у м о л я я вас. Барон заслужил свою участь, и при том раны его, может быть, не с м е р т е л ь н о Без сомнения, быстрая помощь. «Вы это думаете?» пылко вскричала графиня д о Боржак. «Возможно ли, чтобы он не умер? Но нет, нет!» Продолжала она тотчас же. «Я услышала его горестный крик. Я увидела, как он упал к моим ногам. Я видела, как кровь текла из его груди. Леоне, выслушайте мое торжественное обещание. С сегодняшнего же дня я не буду тем угрюмым и своевольным ребенком, беспрерывное непослушание которого приводило в отчаяние всех моих друзей. Я буду вести себя, как все женщины. Мне стоило слишком дорого желание выйти из этого положения. Я буду скромна, рабка, как другие. Я не буду подвергаться по неведению легкомыслия ужасной необходимости. Вы, и л и а н е были уже для меня благоразумным и преданным братом. Вы поможете мне в этом преобразовании, не правда ли? Правила, которые в устах других оскорбляют меня и раздражают мою гордость, кажутся мне исполненными кротости, когда их произносите вы. Слушая вас, я испытываю только чувство восторга к вашему благоразумию, признательность к вашему дружескому усердию и серьезно, думаю, исправиться. Невозможно передать восхитительную наивность. Выражение целомудренной и доверчивой простоты, которые сопровождали эти слова. Кристина, до сих пор столь надменная, была как бы укращена горестью. «О, благодарю за эту решимость, друг мой!» — вскричал Леоне с восторгом. «Благодарю за ваше доброе мнение обо мне!» «Итак, Кристина, милая Кристина, вы не любите барона де л а р о ж б у а с с о и сознание в оскорблении вашей нежности нисколько не занимает м е с т о в вашем отчаянии. «Чтобы я любила этого развратника?» — вскричала графиня Доборжак Краснея. «Как это могли вы подумать, Леоне? Я видела в нем только приятного собеседника». простое и откровенное обращение которого напоминало мне, да простят они мне мое заблуждение, обращение моего отца и дяди, столь исполненное, однако, чести и благородства. Благодарение Богу, не допустившему, чтобы это заблуждение, имело для вас еще более пагубные последствия. Ну, Кристина, если вы расположены последовать моим советам, мы должны поторопиться предупредить возможные последствия этого трагического происшествия. Как только вы немного оправитесь от вашего волнения, мы воротимся в Меркуар и расскажем моему дяде все, что случилось, и, конечно, он сумеет придать этому делу наименее неблагоприятный оборот». «Вашему дяде? Фронтенакскому приору?» возразила Кристина, и черты ее лица помрачились. Лиане приметил эту перемену. «Ах, графиня!» — возразил он с пылкостью. «Я вижу, вы сохраняете несправедливое предубеждение против этого превосходного человека. Это неблагодарность. Почему вы упорствуете в этом необъяснимом отвращении ко всем тем, кто имеет над вами власть?» «Кристина, клянусь вам, вы не понимаете моего дядю, он не строг до непомерности, он великодушен, исполнен христианского милосердия, его высокий ум понимает и извиняет проступки, когда они заглажены раскаянием, доверьтесь ему, если б вы знали, какие добрые слова находит он, чтобы успокоить взволнованную душу». Я сам имел этому доказательство сегодня утром. Я обратился к нему печальный, несчастный, отчаянный, и он оставил меня твердым, мужественным, исполненным надежды. «Я никогда не сомневалась», — холодно возразила Кристина в красноречии фронтенакского приора. Но прибавила она совсем другим тоном. «Каким образом вы л и о н е имели надежду в его утешениях. «Графиня, не спрашивайте меня, я не могу сказать вам. Знаете только, что одного слова моего дяди было достаточно, чтобы сделать надо мной чудеса. Вопреки моему рассудку, я мечтал о счастье, которое казалось мне невозможным, и самое мрачное уныние овладело мной. Приор сообщил мне, что... Моя надежда была законна, что мое честолюбие не было безумно. Поэтому я теперь буду поступать с горячностью и постоянством. Я чувствую себя твердым, исполненным мужества и сделаю все для того, чтобы заслужить награду, которой осмеливаюсь добиваться». Леоне не думал, чтобы графиня д о Боржак могла подозревать сквозь неопределенность его слов, какой награды добивался он. Он забывал, что блеск его глаз, его тон, его движение обнаруживали истину, и не знал, что самая невинная женщина одарена чудным инстинктом, чтобы узнать любовь, которую возбудила. Кристина удалилась от него с быстрым, почти исполненным ненависти движением. Действительно, вероломные намеки л а р о ж б у а с с о пришли ей на память. Она вспомнила, что ей говорили о скрытной интриге фронтенакских бенедиктинцев, затеянной для того, чтобы отдать ее руку племяннику фронтенакского приора. И вся ее гордость возмущалась при мысли об этом злоупотреблении власти. Поэтому, хотя, может быть, тайное чувство влекло ее к л я а н е Она почувствовала только негодование, когда молодой человек обнаружил под прозрачным покрывалом свои чистосердечные надежды. Выражение этой целомудренной честной любви, которое она, может быть, выслушала бы без гнева за несколько часов перед этим, возбудило необыкновенное отвращение в ее предубежденном уме. Она встала и, несмотря на Лиане, сказала сухо. «Берегитесь! Может быть, надежды, за которые ручается даже ваш дядя Приор, не осуществятся. Фронтенакские бенедиктинцы не могут вертеть светом по своим прихотям, как неупорны и нехитры они, может быть, приметят это скоро. Но, — продолжала она, — я должна воротиться в замок, я чувствую себя лучше». «А вы так слабы, что не можете следовать пешком за моей лошадью, которая со своей стороны неохотно согласится идти шагом. Мы встретимся в Меркааре. Где же эта проклятая лошадь, черт побери? Неужели она убежала?» Она хлопнула бичом и позвала Бюша, но Бюш не показывался. Ретивому животному, капризному и причудливому, как его госпожа, заблагорассудилась прогуляться по лесу. Оно отправилось во время предыдущего разговора и, как мы сказали, уже одно воротилось в замок. Кристина нахмурила брови, топала ногой и выказывала все признаки гнева, который имел еще другую причину, кроме фантазии ее лошади. Леоне, не понимая ничего в этой внезапной перемене разговора и обращения молодой графини, встал и робко предложил свои услуги. Кристина отказала ему. — Нужды нет, — сказала она. — Я пойду пешком, я знаю дорогу. Не беспокойтесь, я достаточно взрослая, чтобы идти одной. И по дороге я сделаю некоторые распоряжения. Вы больны, вы ранены. Вы можете потихоньку воротиться в Меркуар. Леоне все отыскивал, но напрасно, причину этого сильного раздражения. Он спросил почти с трепетом. «Ради Бога, графиня, скажите мне, каким образом имел я несчастье прогневить вас? Я не в состоянии себе объяснить». «Прогневить меня, мосье Леоне? А каким образом?» Могли бы вы прогневить меня? Ваши дела меня не касаются, особенно в эту минуту. У меня довольно и своих. Но скоро будет дождь. Возвращайтесь скорее в замок, и я отправлюсь туда же со своей стороны. «Кристина, графиня, умоляю вас, позвольте мне вас проводить. Этот лес небезопасен. Я не буду говорить с вами. Вы прикажите мне это». «Я только буду идти возле вас и...» «Неужели все непременно хотят держать меня под опекой? Черт побери! Я, однако, доказала сегодня, что в состоянии защищать сама себя. Оставьте меня, милостивый государь, не следуйте за мной. Я вам запрещаю следовать за мной». Она решительно пошла по первой тропинке и удалилась. Леоне не смел пошевелиться. я Но когда Кристина исчезла на повороте дороги, он не мог устоять против своего беспокойства. Он побежал опрометью, чтобы догнать ее, и скоро увидал ее в просеке, о с т р а л и с т н и к а и орешника. Графиня д о Боржак, приметив, что он следует за ней, вдруг остановилась, обернулась и сделала такой угрожающий жест — что бедный молодой человек остановился, словно пригвожденный к своему месту. Однако, как только Кристина исчезла из вида, обаяние, державшее его неподвижным посреди дороги, прекратилось. Он быстро пробежал просеку, но на конце ее не нашел уже графини д о Боржак. Он пустился по тропинкам, которые перерезывали по всем направлениям эту часть леса, и нигде не видел странной фигуры молодой девушки. С отчаяния он позвал ее. «Одно только насмешливое эхо», — отвечало ему. Тогда племянником Приора овладело глубокое уныние. Прислонившись к дереву, он проливал слезы. «Она от меня бежит», — шептал он. Она предпочитает скорее подвергаться опасностям, ожидающим ее, может быть, в этой пустыне, чем принять мою помощь. Боже мой! Каким образом мог я оскорбить ее до такой степени? Без сомнения, я был так неосторожен, что слишком ясно высказал мои тайные желания. А так как она меня не любит, она ведь не хочет любить никого. Ах, Приор был прав». «Я не должен был спешить предаваться радости, считая уничтоженными препятствия, разлучающие нас. Вот самое ужасное из всех! Она не любит меня! Горе мне! Горе мне!» Он продолжал после минутного молчания. «Не могу же я, однако, бросить ее таким образом. Я буду наблюдать за ней издали, без ее ведома. И когда увижу ее в безопасности, пусть свершится наша судьба. Он снова углубился в лес. Забыв, что он один, безоружен, ослабел от раны, что рука его висит на перевязи. Стало быть, он не может быть очень полезен той о с о б е которую хотел защищать. Со своей стороны графиня де Боржак была не менее взволнована. «Это новое впечатление!» увеличившее уже столь с и л ь н ы е впечатление этого утра, довело до высочайшей степени напряжения ее нервов, горячность ее крови и беспорядочность мыслей. Хотя она легкими шагами касалась травы тропинок, голова у нее кружилась, в ушах жужжала, окружающие деревья представлялись ей как будто танцующими какой-то адский танец. Однако упорство, с каким ее преследовали, не допускало ее замедлить свой бег. Подобрав свое длинное шелковое платье и сжав губы, бежала она по тропинкам, не думая, куда бежит. Но когда она перестала видеть Лиане, когда не слышала более его голоса, когда почувствовала себя одинокой в огромном лесу, Это мимолетное волнение мало-помалу исчезло, и она почувствовала потребность остановиться, чтобы перевести дух. В нескольких шагах от нее уединенная скала, покрытая исландским хом, возвышалась на покатости холма. У подножия скалы находилось небольшое углубление, куда легко можно было спрятаться. Кристина направилась к этому убежищу и притаилась там – едва переводя дух, как преследуемая лань. Сначала она закрыла глаза и оставалась почти без чувств, но через несколько минут пришла в себя и, приподнявшись на локоть, старалась разузнать, где она. Под нею углублялся огромный бассейн, почти кругообразный, окруженный высокими горами, над которыми... возвышалась величественная вершина м о н а д е р с к о й горы. Лес занимал еще большую часть этой долины, однако древесный ковер, разрываясь там и сям, показывал нежную зелень лугов или мрачный пурпур вереска. В центре бассейна, обрамленного тростником и камышом, пруд или, лучше сказать, большая лужа, расстилала скатерть неподвижной воды. Эта лужа была хорошо известна меркаарским охотникам. Сюда олени и вепри, преследуемые собаками, прибегали освежаться перед неизбежным концом. За четверть лье от того места, где находилась Кристина д о б а р ж а к одинокий домик был полузакрыт чащей густых деревьев. Так далеко, как только могло простираться зрение, не виднелось другого жилища. Эти места, обыкновенно печальные и уединенные, имели особенно в эту минуту какой-то зловещий вид, которым они были обязаны состоянию атмосферы. Все в самом деле предвещало, что гроза, собиравшаяся с утра около вершины Монадьер, скоро разразится с неукротимым бешенством. Солнце исчезло. Купол черных и зловещих туч, покрывавших гору, неизмеримо расширялся. Время от времени глухой грохот, подобный отдаленному стуку колес по мостовой, раздавался из этой массы грозных туч. Обнаженные скалы, венчавшие гору Монадьер и Овраг, были теперь невидимы. Однако из-под мрачного покрывала, опоясывавшего ландшафт как саваном, скользил еще бледный свет, центром которого была блестящая точка, видневшаяся на огромном расстоянии на линии горизонта. Кристина, несмотря на свое волнение, не могла не узнать этих признаков, и сознание ее положения быстро воротилось к ней. Конечно, страсти стихают легче перед великими явлениями природы. как будто лучше чувствуя в этом случае свое ничтожество и слабость. Эта грандиозная картина более подействовала на Кристину, чем могли бы подействовать человеческие слова. Ее лихорадочные мысли начали успокаиваться, и она серьезно стала думать о том, где бы искать убежище от неизбежной бури. Она теперь знала, где она находится». и рассчитывала, что прежде часа не дойдет до замка. К несчастью, дождь, молния и ветер должны были разразиться на окрестности гораздо прежде этого времени. Кристине не оставалось других средств, как искать убежище в домике, о котором мы говорили, где жил лесничий Фаржо. Кристина решилась на это. когда одно новое обстоятельство возвратило в с ё ее беспокойство. Уже несколько минут она слышала странный шелест в кустах. Кто-то ходил по сухим листьям и прокладывал себе дорогу сквозь кусты. Тишина так была глубока в эту минуту, что Кристина ясно различала треск сухих ветвей под ногами этого неизвестного существа. Впрочем, там шли как будто по следам. Шум раздавался то справа, то слева, но все приближался. Все преследуемое идеей, что Леоне гнался за ней, Кристина подумала сначала, что случай привел в эту сторону ее упорного покровителя, и она снова спряталась в углубление скалы. Но скоро сомнение овладело ее мыслями. Леонели бродил таким образом вокруг нее. Осторожно подняв голову, она тихо отодвинула ветви и посмотрела. Испуг помешал ей вскрикнуть. е ё преследовало не человеческое существо, а огромный зверь с взъерошенной шерстью, с красным языком, высунувшимся из-за клыков, со сверкающими глазами. Кристина, дочь и племянница самых знаменитых охотников в провинции, была слишком опытна в звериной ловле, чтобы не узнать чудовищного волка. Без всякого сомнения, перед ней находился огромный зверь, столь лакомый до человеческого тела, который в это самое утро избежал преследований нескольких десятков охотников, и которого называли живоданским зверем. Бедная девушка, несмотря на мужество, которое она показывала в обыкновенных обстоятельствах, задрожала всеми членами. Однако она надеялась еще, что когда она спрячется, чудовище ее не приметит. Неподвижная, удерживая свое дыхание, она с беспокойством примечала каждое движение своего ужасного врага. Волк шел небольшими шагами, опустив морду к земле, как хорошо дрессированная ищейка, отыскивающая след дичи. Так же, как ищейка, он фыркал время от времени, иногда так же он останавливался, нюхая ветер. Казалось, будто воздух приносил ему самые свежие испарения добычи, которую он с жадностью искал. Но скоро, с т ь чудной чуткостью своей породы, он прибегал к средству более медленному, но более верному, и, снова уткнув морду в землю, принимался настойчиво отыскивать след. Он делал именно те извороты, которые делала Кристина за несколько минут перед тем, когда отыскивала место, куда ей спрятаться от л е а н е Стало быть, зверь отыскивал ее следы. Она была предметом этой страшной охоты, где роли так страшно переменились. К счастью, Кристина, отыскивая место, благоприятное для своего намерения, несколько раз возвращалась назад, так что запутала свой след. Это обстоятельство затруднило волка, который, несмотря на свою чуткость, несколько раз ходил в одном кругу. Но он не мог не узнать своего заблуждения, и тогда нескольких скачков было бы для него достаточно, чтобы достигнуть бедной д е в у ш к и верной награды его жестокого упорства. Кристина видела с возрастающим ужасом, как зверь колебался, размышлял, сравнивал, как будто был на готове найти потерянный след – когда новый шум поднялся в кустах и встревожил самого волка. Сквозь раздвинувшиеся кусты показался человек, в котором по его ветхому костюму, по скотской физиономии, Кристина тотчас узнала зубастого Жанно. Несмотря на свою недавнюю ссору с безумным бродягой, Кристина не могла не обратиться в этой крайней опасности, к помощи такого же человеческого существа, каким была она сама, как бы ни было низко это существо. Она хотела встать, но у ней не д о с т а л о с и л Она хотела закричать, голос замер у н е ё в горле. Дикий зверь, ходивший взад и в п е р ё д с разинутой пастью сковывал ее чарами, как змея сковывает птичку». еще в безопасности сидящую на ветке дерева, но которую привлекает непреодолимая сила. Между тем, как несчастная Кристина не могла ничем помочь сама себе, зубастый Жано дошел до прогалины, где волк беспрестанно вертелся, досадуя, вероятно, что ему помешали. Он выразил свой гнев глухим ворчанием, заскрежетал своими страшными зубами, но ж а н н у это не испугало. «Хм-хм! Чего ты ищешь?» — спросил он своим хриплым голосом. «Разве ты не знаешь, что теперь всюду рассыпаны охотники? Следы их везде видятся в лесу. Ну, старик, подними свою морду! К чему ты так теряешь свое время?» «Кристина?» была слишком далеко, чтобы внятно слышать эти слова. Но она испытывала невыразимое удивление при виде очевидной короткости, господствовавшей между живоданским зверем и бродягой. Какие отношения могли сблизить эти два диких существа? Не только волк не бежал при виде Жанно, не только он не устремлялся на него – но еще, очевидно, считал его товарищем и союзником. Однако можно было подумать, что этот союз зверя и человека подвергался кризисам, способным подвергнуть его опасности. Таким образом, в эту минуту волк, все более недовольный вмешательством ж а н о в его дела, удваивал глухое ворчание. Жанно, в в свою очередь, принял рассерженный вид. «Я говорю тебе, что ты дурак!» «И теряешь понапрасну время!» — прибавил он хриплым голосом. «Но если ты так упрям, ступай, ищи! Ты без сомнения найдешь охотника, который всадит в тебя пулю!» Волк, как бы пренебрегая этими угрозами, опять начал искать. Между тем, как Жанно отошел несколько в сторону, пожимая плечами. «На этот раз неизбежность опасности...» Возвратила Кристине и силу, и голос. Сама еще не зная, п а г у б н о или полезна будет ей помощь, к которой она хотела обратиться, она закричала раздирающим тоном. «Жано! Жано! Помогите мне!» Безумный вздрогнул. Волк остановился, приподняв в воздухе свою толстую лапу. Жано напрасно старался узнать, откуда раздался крик. Зато зоркий глаз зверя направился без нерешимости к скале и устремился на Кристину с грозной пристальностью. з у б а с т о е Жанно, привыкший полагаться на более верный инстинкт своего товарища, посоветовался с ним взглядом и, наконец, приметил бледное лицо молодой девушки посреди листьев. Полминуты было употреблено на взаимное наблюдение — и можно понять тоску Кристины во время этой полминуты неизвестности. Испугавшись того, что она сделала, Кристина не смела ни заговорить, ни пошевелиться. Со своей стороны зверь и Жано оставались на одном месте, как будто каждый обдумывал, на что ему решиться. Волк решился первый. Он завыл от удовольствия, провел языком по губам и начал подвигаться к атаке. Но он рассчитывал безжано. Тот при виде этого значительного маневра прервал размышления, без сомнения мучительно сталкивавшиеся в его мозгу, и бросился перед зверем с неистовой радостью. «Барышня! Барышня!» — закричал он. н «А, а Как ты хорошо пронюхал, в о к мой товарищ!» «Но она принадлежит мне! Не трогай ее! Я знаю другую! Ту я отдам тебе! А эту я сам хочу взять! Она злая! Она дурно обходилась со мной! Теперь с ней нет ружья! Я ее возьму! Видишь ли ты? Или мы поссоримся?» Волк, одушевляемый присутствием Кристины, все старался приблизиться, то справа, то слева, чтобы пройти мимо Жанно. но тот расстраивал его хитрости и преграждал ему путь. Зверь и не думал пускать в ход свои страшные силы, однако могло быть неблагоразумным утомлять его терпение, потому что он начал ворчать сильнее и бросать на своего друга взгляды, не предвещавшие ничего хорошего. Жанно тоже скоро рассердился. «Говорю тебе, что она тебе не достанется!» Продолжал он с повелительным движением. «Я давно ее подстерегаю, потому что она наделала мне разных бед. Я дам тебе другую, для тебя, для тебя одного. А эту я возьму сам, хоть бы нам пришлось драться с тобой. А ты ворчишь, а ты возмущаешься против твоего отца, твоего благодетеля. Или ты думаешь, что напугаешь меня? Но, повторяю тебе... Она тебе не достанется. Кристина слышала невнятно эти слова, но была уверена, что от ж а н о она не может ждать никакой помощи. Мало того, она уже боялась его наравне с самим зверем. Воспользовавшись спором, поднявшимся между двумя свирепыми товарищами, она проворно выскочила из своего убежища и с неимоверной быстротой побежала к долине. В ту же минуту свирепый рев и страшный крик показали, что началась борьба. Кристина не остановилась удостовериться в этом, но борьба была непродолжительной, и скоро восстановилась тишина. Но даже и это удвоило ужас Кристины. Без сомнения, ее гонители, человек и зверь соединили свои усилия, чтобы пуститься за ней в погоню. Кристине уже чудились они в чаще за ней, и она все бежала, перепрыгивая через овраги, через кусты, через камни, с головокружительной быстротой. Через несколько минут этого неистового бега Кристина почувствовала, что у нее захватывает дух. Сердце ее готово было вырваться из груди, ноги подгибались. Она принуждена была остановиться под дубом. Опасения ее были слишком основательны. Совершенное согласие царствовало теперь между ж а н о и Волком, и оба горячо преследовали Кристину. ж а н о Бегом спускался с горы. Растрепанные волосы его развивались по ветру. Он размахивал длинными руками. Волк бежал несколько дальше, опустив морду в землю, как будто нашел следы бедной беглянки. Он бежал медленно, но с уверенностью настигнуть свою добычу. Каждая секунда отдохновения увеличивала для Кристины возможность спасения, давая ей средства собраться с силами для дальнейшего бега. Притом ей надо было скорее сообразить, что она должна делать. Несмотря на страшную погоню, Кристина не спешила бежать, доверяясь своему проворству. Она размышляла о самом быстром средстве избегнуть опасности. Лес был пуст. Наступившая гроза должна была принудить многочисленных охотников с утра наполнивших лес укрыться в своих жилищах Без сомнения Леоне воротился уже в замок с т а л а быть, Кристина могла рассчитывать только на себя самое Чтобы успеть добраться до уединенного домика лесничего, видневшегося в глубине долины Она решилась на это Хотя она никогда не чувствовала большого расположения к Фаржо, необходимость принудила ее искать убежище в жилище л е с н и ч е г о Приняв это намерение, она отправилась в путь. Во время этой краткой остановки Волк и Жано много приблизились к ней. Но она скоро опять опередила их и углубилась в чащу, стараясь обмануть своих преследователей относительно настоящего направления, по которому она бежала. Ее проделка удалась. Каждую минуту человек и зверь останавливались в нерешимости, как будто потеряли ее след». Однако, так как они все-таки, наконец, открывали ее хитрость, Кристина с ужасом предвидела ту минуту, когда силы ее истощаться, и она очутится в их власти. Таким образом, Кристина добежала до рубежа леса, шагов на с т а от домика лесничего. Но домик был построен, как мы знаем, на открытой местности. Кристину непременно бы приметили. Однако колебаться было невозможно. Волк и Жанно почти нагоняли ее, и ей уже чудилось их дыхание. Итак, ей надо было бежать по равнине на виду у двух грозных врагов, которые могли решиться на какое-нибудь крайнее усилие. Когда Кристина выбегала из-под последних деревьев леса, небо подоспело к ней на помощь. Порыв ветра... Ворвался в лес, так что все ветви согнулись, все стволы затрещали, густая пыль, мох, сухие листья закрутились в воздухе. В ту же минуту ослепительная молния прорезала тучи, удар грома загремел по долине, и крупные капли дождя закапали на листья старых каштановых деревьев. Этот внезапный переворот в природе должен был поразить оцепенением всякое живое существо». Но Кристина, повинуясь инстинкту самосохранения, устремилась вперед с мужеством и, гонимая бурей, ослепляемая дождем, добралась до домика лесничего. Она отворила незапертую дверь, бросилась в домик с порывом ветра, угрожавшего опрокинуть это ветхое здание. Крик ужаса раздался изнутри. Но Кристина не обратила на него внимания и собрала все свои силы, чтобы затворить дверь, отталкиваемую бурей. Ей это удалось, и она могла, наконец, считать себя в безопасности, в жилище и под защитой людей, получавших от нее ж а л о в а н и е